Глава десятая. Наступили выходные. Солдата вас срочно вызвали в командировку на два дня. Сотрудники милиции, охранявшие моих клиентов, собирались отдохнуть, а потому я решила вернуться к своим обязанностям. Я поведала клиентам обо всём, что произошло, и мы решили не терять времени, а попробовать начать слежку за животиным. Каким-то образом он меня всё-таки вычислил, что, впрочем, не представлялось мне удивительным, так как у такого человека, как он, наверняка имелись большие связи. Я не сомневалась, что именно Животин организовал покушение. Сергей позвонил перед отъездом и сообщил, что интересовавшая нас персона обзавелась целой свитой телохранителей. Видимо, это произошло после того случая, как я выкрыла папку Слежку за Сергеем Александровичем Животиным мы начали на следующий день. Накануне я попросила солдатава раздобыть для нас машину, которая не вызовет у Животина беспокойства, случае ему увидеть её в зеркале заднего обзора. Солдат ото всё сделала на удивление быстро. Один звонок и через полчаса бежевый BMW с тонированными стёклами остановился у подъезда дома моих клиентов. На всякий случай я спустилась к выходу вместе с Семененко. И в этот момент на мой мобильный пришёл звонок, оповещающий, что всё готово. Когда Дмитрий Алексеевич открыл дверку машины, перед нами предстал ничем не примечательный мужчина в строгом костюме. Не произнося ни слова, он передал мне ключи, кивнул, пожелал удачи и зашагал прочь. Так что к утру мы находились в состоянии полной боевой готовности. Должную подготовку провела и я. В ходе слежки мы могли оказаться в непосредственной близости от животина, и он не должен был нас узнать. С этой целью мы с клиентами отправились ко мне домой, где находились всевозможные маскарадные принадлежности. На этот раз я решила, что нам следует переодеться по радикальнее. Реквизит для маскировки позаимствовала из культуры хиппи и панков. И я, и клиенты надели на голову парики из длинных тёмных прямых волос. Дмитрию Алексеевичу достались также густая борода, потертые джинсы и кожаная куртка, инкрустированная металлическими вставками. Сама и облачилась в длинный балахон с индейской атрибутикой. Для верности повесила себе на шею пацифик. А Дмитрию Алексеевичу значок, символизирующий анархию. Лидия и вовсе нарядилась в сумасшедшие яркие цвета и разноцветный парик. Какую культуру может исповедовать человек подобной внешности, я судить не бралась. Выгляжу полным идиотом, сообщил Семененко, посмотревшись в зеркало. Если бы я ещё был панком. Rock and roll forever, молвила тётушка, увидев нас. Ко всему прочему, я захватила с собой жучок и приёмник для него в виде плеера. Жучок по форме и размерам напоминал ноготь мизинца. отличался редкостной мощностью и высокой разрешающей способностью в плане фиксации звуков. В последнем качестве он почти ничем не уступал человеческому уху. Достаточно как бы не взначай обронить этот жучок рядом с тем местом, где должен состояться разговор, и слушай на здоровье увлекательную радиопьесу о чужой личной жизни. А в плеер, помимо приёмника, были вмонтированы фотоаппарат и диктофон. Записывающий то, что передавал жучок, оставляя при этом возможность прослушивания. Так что подготовилась к предстоящему действию я основательно. За отправной пункт слежки мы взяли офис Electronic Business International. Жувотин работал там до 6, а потом мы припарковались напротив офиса злополучной компании ближе к вечеру. Без дела в машине нам пришлось провести 2 часа. Сергей Александрович на работе задержался. Мне ни разу в своей жизни приходилось садиться на хвост, поэтому прекрасно представляю себе, как это делается. Я повернула ключ в замке зажигания в тот момент, когда животина развернул свой вызывающий красный Мерседес вверх по проспекту Ленина. Держась на подобающем расстоянии, я повела машину следом. Окажись на моём месте любой другой, животин обязательно бы почувствовал наличие хвоста. Всё-таки телохранители которых он нанял после известного случая, профессионалы, иначе эту нишу никак не занять. И умение обнаружить хвост входит в их компетенцию. Но и я прекрасно представляла себе предмет, по которому сейчас выдерживала очередной экзамен, а потому вычислить меня было не так просто. Вскоре выяснилось, что животное направляется в сторону Сенного рынка. В сотне метров от базара располагается престижный ресторан для солидной публики под названием Золотые крылья. Мне уже не раз случалось там обедать, и во время этого расследования тоже. Вот у входа в ресторан животные остановил машину. Уяснив, что Сергей Александрович в компании трёх телохранителей собирается ужинать, я сказал о клиентам. За ним только с охраной могут возникнуть проблемы. Видок у нас подходящий для Грушинского фестиваля, но никак не для посещения серьёзных заведений. И ещё, в этом ресторане расплачиваются валютой, так что необходимо заглянуть в обменный пункт. Так мы и сделали. Затем нам предстоял диалог с Цербером, сторожившим вход в ресторан, в котором я обычно появлялась в компании достопочтенных людей. Охранник огромный, страшный, С на редкость глупым выражением лица, увидев нас, хмыкнул. "А вы куда?" спросил он. "В ресторан", ответила я невозмутимым тоном. "У нас приличное заведение, а не кабак", заметил охранник. "Поэтому мы и собираемся отобедать именно здесь". Охранник окинул нас скептическим взглядом. "А у вас есть, чем платить?" Дмитрий Алексеевич извлёк из кармана куртки кошелёк и продемонстрировал охраннику его содержимое. Зререющий охранник вдохновила. "Face-контроль не проходите", заявил он. "Необходима рекомендация от одного из постоянных посетителей нашего ресторана". С этими словами, произнесёнными так, словно он их тщательно вызубрил, охранник многозначительно поглядел на деньги в кошельке. Дмитрий Алексеевич вынул 10-долларовую купюру и протянул её вышибали. «Рекомендации у меня нет, но вы можете пообщаться по поводу моей личности с одним из завсегдатаев вашего ресторана». Дмитрий Алексеевич кивнул на лицо, изображённое на банкноте. «Он даст вам прекрасные рекомендации на невербальном уровне». Охранник купюру принял. Выслушав Дмитрия Алексеевича, он почесал затылок. «Базар, а то я его не понимаю, но юмор люблю. Идите, только не вздумайте орать на весь ресторан». «Будем вести себя интеллигентно», — пообещала я. Охранник усмехнулся. «Посмотрим интеллигентно. Ишь, какими словами лечат». Животин в ресторане организовал нечто вроде мини-банкета, Три стола были сдвинуты вместе и уставлены всевозможными явствами. По всей видимости, Сергея Александровича ждали, так как помимо телохранителей компанию ему составили другие люди, судя по всему, также занимающие высокое положение в обществе, а потому, как и животен, явившиеся в сопровождении охраны. Мы прошли в зал. Хозяин банкета как раз наполнял бокалы шампанским. Был там и зноев. Но тогда я об этом не знала. Я приготовила жучок. Проходя мимо столов, за которыми пировал животин и его друзья, я незаметно уронила жучок на пол. После этого уселась за соседний столик, лицом к компании животина. Вынула чудо-плеер и вставила в уши наушники. Дмитрий Алексеевич устроился напротив, спиной к Сергею Александровичу и его друзьям. Лидия разместилась сбоку. Теперь я могла слушать разговор ведущейся в компании человека, виновного во многочисленных убийствах, и одновременно созерцать происходящее. До пяти метров в длину и самые могут быть. Услышала я слова сонного жестикулировавшего толстяка с красным лицом, вид которого выражал крайнюю степень довольства. Тринадцатилетнего пацана такой свободно в воду утянет. Прикинь, Серёга, если мы сейчас сама убийцу едим. Иди к чёрту, Стас. Невнятно промямлил животин, род которого был набит битком. Лучше прикинь, как мы едим не сама убийцу, а убиённого самом тринадцатилетнего пацана. Люди, сидевшие за одним столом с животином, дружно захохотали. Вот в таком духе была сыграна вся пьеса, транслировавшаяся в тот вечер. Выяснилось, что Живот и его друзья просто собрались в ресторане выпить и поговорить за жизнь. На всякий случай я несколько раз сфотографировала всю компанию Сергея Александровича. К нам подбежал официант с меню. Наш наряд нарисовал на его лице гримасу отвращения с привкусом презрения. Что изволите заказать? Спросил официант, протягивая меню Дмитрию Алексеевичу. Посовещавшись, мы выбрали шашлыки с красным вином, салат из креветок и плов по-татарски. "И чем оплатить заказ?" осведомился официант. Семененко зло раскрыл перед ним кошелёк. "Если нам не понравится ваше обслуживание", заявил он. "Считай, ты здесь больше не работаешь". Угроза подействовала на официанта самым положительным образом. Извините, пожалуйста. Жалоб насловно собака слышаем на шее в дождливую погоду пролип питалон. Тебе поступил заказ, сухо отозвался Дмитрий Алексеевич. А ты своими разговорами задерживаешь его выполнение. Это вторая жёлтая карточка. Понял? испуганно кивнул официант и испарился подобно джину. Часа через 3 В компании Животина созрело решение расходиться. Салат с креветками к тому времени успел встать поперёк горла. И вот что случилось неожиданно. Друзья Животина двинулись к выходу. Сам же Сергей Александрович сказал одному из своих телохранителей: "А ты, Зноев, задержись на пару секунд. У меня к тебе есть ответное поручение". "Вы, ребята", Животин повернулся к остальным телохранителям. Подождите меня в сторонке. Я вся обратилась в слух и нажала кнопку записи диктофона. Хорошо, что мы тщательно переоделись и загримировались. Если бы Зноев меня узнал, ведь Животин специально натравил его на меня. "Ты это", начал Животин, когда остальные горилы из его свиты застыли в напряжённой позе в 5 м от стола, за которым происходило пиршество. "Ты от Морозовков навещал «Нет, у нас не стыковочки вышли. Организационный момент не складывался. Я сегодня собирался». На всякий случай я истратила ещё один кадр плёнки. «Ты что, хочешь нас всех под статью подвести?» Животин схватился за голову. «Мне, значит, Раевский тебя как надёжного парня порекомендовал, а ты...» Животин махнул рукой. «Никому нельзя верить в наше время. Теперь-то...» Организационный момент сложился. Сложился? Я же говорю, сегодня собирался. Сейчас. Поправил животин. Ситуация выходит из-под контроля, чтобы вечером отзвонился и порадовал. Смекаешь, что к чему? Смекаю. Тогда вперёд. Можешь водочки выпить на дорожку. Бутылку вот с собой захвати. Телохранительки Вну и потянулся к бутылке. Пора уходить, скомандовала я, нажимая на стоп на диктофоне. И как можно скорее расплачивайтесь по счёту. Семененко поманил пальцем официанта. Чаевых не будет, предупредил он, наказан за хреновую работу. Радуйся, что всё только этим ограничилось. Официант возражать против наказания не стал. Покорно склонив голову, он наблюдал, как Дмитрий Алексеевич отсчитывает нужную сумму. Но во взгляде официанта чувствовалась лютая ненависть. Зной в тем временем закончил пить водку, закусил и потопал к выходу. Я поднялась с места. Дмитрий Алексеевич и Лидия догадались, что слежка продолжается, и последовали моему примеру. Правда, они не знали, что я намеренно перенести наблюдение на другой объект. Проходя мимо столика, где ужинала компания животина, Я сыграла небольшую сценку. Со стороны всё выглядело так, словно я что-то уронила и принялась искать, а решила подобрать жучок. Он ещё сослужит верную службу. Мы покинули ресторан как раз вовремя. Телохранитель Сергея Александровича не успел скрыться из виду. Бедняга приехал на машине Животина, и теперь ему, по всей вероятности, предстояло отправляться на встречу с отморозками пешком. Его одинокая фигура стремительно удалялась от ресторана в сторону автобусной остановки. Я обратился к клиентам: "Идите следом за мной и делайте то же, что и я. Лучше всего нам молчать". "Разве мы не поедем за животным?" удивился Дмитрий Алексеевич. "Мы пойдём пешком за Зноевым. Мне удалось узнать кое-что весьма любопытное. Сейчас нам более интересен этот человек". И я пересказала клиентам разговор, состоявшийся между животиным и телохранителем. Зноя в хвоста не заметил. Ни о чём не подозревая, он дождался автобуса номер 90, следующего в Трубный район. Мы забрались в автобус вслед за телохранителем. Минут через 45 сошли, не доехав 3-4 остановки до Конечной. Теперь путь объекта лежал по мрачным безлюдным улочкам самого криминального в Тарасове района. мимо пятиэтажных хрущёвок, выросших повсюду словно грибы после дождя. Наконец Зноев завёл нас во дворик, с своим видом не предвещавший ничего хорошего. У одного из подъездов слышались пьяные голоса. Вот туда Бодигард Сергея Александровича и направился. Я остановилась. Клиенты тоже. Приближаться к подъезду было рискованно. Для начала неплохо бы разобраться, что к чему. Зонев о чём-то посовещался с явно нетрезвой компанией, после чего они все вместе прошли в подъезд. У входа остался лишь один мужчина. С разделявшего нас расстояния я не могла разглядеть ни его внешности, ни возраста, только кепку на голове и красный огонёк тлеющей сигареты. Пойдёмте, сказала я клиентам. Попробуем вступить с ним в контакт, только говорить буду я. А вы мне поддакиваете. Я сама понятия не имею, кто он, к какому типу людей относится и как себя с ним вести, но думаю, на месте сориентируюсь. Дмитрий Алексеевич и вну и мы не спеша приблизились к незнакомцу. Кепка оказалась клетчатой, а её обладатель небритым мужчиной неопределённого возраста. Судя по мешкам под глазами, передо мной был классический пример последствий алкоголизма. Мы не дошли до подъезда несколько метров, как мужчина затянул сиплым голосом. «Ребятки, подайте на пах мелочку!» «С этим типом людей я знакома, и как обращаться с ними знаю. Один опыт с шинком Достоевского чего стоит. И если не знакомец знаком с той компанией, с которой скрылся в подъезде телохранитель животина, у нас имелись все шансы к ней присоединиться». Стало только предложить алкоголику выпить вместе. Но телохранитель животина мог видеть нас в ресторане. Сменить наряд никакой возможности нет. Алкоголик догадывается, что наша цель вовсе не распитие спиртных напитков, и без боя нам из подъезда уже не вырваться. Приплюсовав ко всему, что исход боя обозначен огромным вопросительным знаком, я отважилась сыграть в открытую. Слушайте, мы купим вам много хорошей выпивки, если вы нам поможете, сказала я. Мышцы искажённого похмельными страданиями лица алкоголика напряглись. Как вам помочь? Мы следим за одним человеком. У нас свои дела и свои проблемы, в которые вас посвящать не стоит. Возможно, будет очень кстати, если вы изобразите перед этим человеком, что мы ваши закадычные друзья. Алкоголик почесал затылок. Он понимал, что его пытаются втянуть в рискованное предприятие, заставить поступить не по понятиям, а по понятиям в трунном районе Тарасова чтут. Но похмельные боли пересилили все соображения рассудка. А выписки много будет. Много. Мы вам ещё денег дадим. Поддержал начатое мной соблазнение Дмитрий Алексеевич. «Я согласен». «Отлично», — улыбнулась я, мысленно довольно потирая ладони. «Только что сейчас рядом с вами у подъезда стояли люди. Вы их знаете?» «В одном подвале обитаем». Они скрылись в подъезде с таким огромным, мускулистым мужчиной. «Вы знаете, кто это?» «Нет, он к Пашке и Володьке приходит». Дела у них общие. Пошёл к иволотька этому мужику услуги какие-то оказывают, а он в благодарность наркоту им таскает. Так-то. А сейчас они куда пошли? Да в подвал. Куда ж ещё? Там помещение такое просторное, народ бухает, курит, колется, кто как. Я лично бухаю. А мы можем сейчас туда спуститься? Можем, в принципе, пожал плечами алкоголик. Только давайте сперва водочки купим. А я как раз товарищем телегу протолкну, что вы, мои друзья, с которыми я как-то выпивал на проспекте и которые давно обещали меня навестить, моими собутыльниками частенько становятся. И такие, как вы, хиппи, панки и студенты, и интеллигенты разные, в общем, люди. Так что ничего удивительного. А если тот тип попробует что-то предъявить, убедим его, что произошло простое совпадение. Как вам? Сам раздражает. Где ближайший ларёк? Алкоголик словно ожил. "За мной", скомандовал он и будро замаршировал в сторону выхода со двора. "Давайте хоть познакомимся", предложил алкоголик по дороге. "И Алёха «Зовите нас Саша, Настя и Света», — назвала я первые пришедшие в голову имена. «Сами-то запомните, что вы Саша, Настя и Света», — поинтересовался Лёха. И я догадалась, что он совсем не глуп и всё прекрасно понимает. «Постараемся», — ответила я, полагая, что у Лука ведь нет смысла. Всё равно Лёха останется при своём мнении. «Ну-ну». усмехнулся Лёха. В арке несколько подвыпивших подростков приобретали портвейны, при этом пререкаясь с продавщицей, вместо запятых употребляя матерные слова. Как только мы вошли, внимание их целиком переключилось на нас. Ты чего такой волосатый? спросил один из них у Семененко, чрезмерно растягивая гласные. Не твоё дело, ответила подростку я и повернулась к Лёхе. Выбирай. Слушай, я не с тобой разговариваю, а с ним, не унимался подросток. Ты чего такой волосатый? Иди к чёрту, послала я мальчишку. Тем временем Лёха сделал выбор. Вот это неплохая водочка, объявил он, указывая на фигурную бутылку. стоившую 173 рубля. Дуба, не дура, подумала я. Ты, лох пидальный, крикнул подросток и толкнул Дмитрия Алексеевича в грудь. Э это уже слишком. Я развернулась и опустила кулак подростку на нос. Мальчишка упал, из носа его хлынула кровь. Однако мгновение спустя он снова стоял на ногах и бросался на меня. Продавщица завязала подростку на помощь поспешили до этого молча наблюдавшие за происходящим друзья. Пришлось их всех отправить в нокдаун. У кого пострадал глаз, у кого ухо, а у кого челюсть. Для этого я задействовала руки, ноги и голову. Голова точнее, теменная её часть досталась подростку, с которым я вступила в схватку первым. Удар пришёлся по повреждённому носу малолетки. Не повезло. минала всего несколько секунд, а шеломлённые подростки испуганно взирали на меня снизу. До свидания, помахала им ручкой я. Подростки повскакивали на ноги и толкая друг друга, ринулись к выходу. Здорово, сказала продавщица. Где вы этому научились, девушка? Секрет, широко улыбаясь, отвечала я. Эти хамы хотели уйти, не доплатив 10 рублей. Кстати, часть суммы они всё же оставили, а портвейн в попыхах забыли. Ну и по делам им в следующий раз знать будут. Как же вас отблагодарить? А вы портвейн нам в качестве бонуса оставьте. Тут же отозвался Лёха. Десятку мы вам доплатим. И водку купим. Продавщица рассмеялась. С удовольствием! Так мы покинули ларёк с пятью бутылками портвейна и бутылкой водки в пакете, который приобрели в том же магазинчике. «А вы и так просты, как кажетесь», шепнул мне Лёха на ухо у выхода. И вот мы снова у подъезда, где состоялось знакомство с Лёхой. «Спички зажгите», — посоветовал он. «Там темно, я-то сориентируюсь, а вот вы и точно споткнётесь». У нас нет спичек, ответила я. Не курим. Лёха порылся в кармане своих джинсов и извлёк оттуда коробок. Держите. Наш провожатый нырнул в подъезд. Я зажгла спичку и последовала за ним. От меня ни на шаг не отставали Дмитрий Алексеевич и Лидия. Мы спустились вниз по ступенькам. осторожно ступая по сырому камню, добрались до просторного помещения, вызвавшего у меня ассоциацию со средневековыми подземельями. С потолка свисала стоватная лампочка, чем-то напоминавшая мрачный диковинный цветок. Её окружали клубы сизого дыма. В воздухе витал запах анаши. В подвале было полно народа. Люди сидели на разложенных на полу гнилых досках. Многие выпивали. Вот так. Так притон, поражаясь царившей вокруг мерзости, подумала я. Зной был здесь. Он также не чурался алкоголя, но в отличие от большинства обитателей притона, пил хорошую водку. Я сделала вид, что растерялась и не знаю, куда идти, прошагала, озираясь по сторонам, мимо телохранителя и вновь обранила жучок. Телохранитель, чего я и опасалась, сразу нас узнал. Где ты я сегодня вас уже видел, сказал он. Я скорчила гримасу удивления. Да? Точно, хлопнул с себя по лбу Зноев. В золотых крыльях. Я ещё удивился, что это нефоры в приличном заведении делают. Так у нас деньжата нарисовались. Вот мы и решили шикануть, нашла что ответить я, серьёзными людьми себя почувствовать. Серьёзных людей из таких, как вы, всё равно не получится, заявил Изноев. Что-то вы не вызываете у меня доверия. Да брось ты, вступился за нас Лёха. Я с этими товарищами на стойле выпивал, где неформалы тусуются. Прохожу мимо, смотрю, люди портвейн глотают. Ну, я и попросил у них опохмелиться. А народ сердечный оказался, помог дураку. Я их к себе звал. адреса составлял. Вот они и пришли. Хороший контраст, ухмыльнулся Зноев. Начало в золотых крыльях, а продолжение в бомжатнике без названия. Шиканули и хватит, а о своих тоже забывать нельзя. Да если вы говорите правду. Всё равно мне вас не понять. Телохранитель животина задумался. А ты не в той шумной компании, что три стола сразу оккупировала, выпивал. Фамильярно задала я вопрос, который должен был усилить впечатление, что никакого отношения к телохранителю мы не имеем. «Там!» — мрачно молвил он и пробурчал про себя. «Что-то совсем нервы в последнее время сдают. Неформалы настораживать начали. Ну где же отморозки?» С этими словами телохранитель наполнил кружку водкой. Лёха отыскал три свободные доски, разложил их в одном из углов притона и предложил нам сесть. Я надела наушники, словно собиралась послушать плеер, и убавила громкость почти до минимума, чтобы иметь возможность общаться. "И мы выпьем", сказал Лёха и принялся открывать бутылку водки, купленную на деньги Семененко. Ты её случайно не прямо из горлышка собрался пить? осведомилась я. Прямо из горлышка? И без закуски. Но если вам так тяжело, и вы брезгуете, можете портвейн открыть по бутылочке в ручке и...» Дальше Лёха зашептал мне на ухо. «Пить всё равно придётся. Для конспирации». «Придётся». Горько согласилась я и потянулась за портвейном. Лёха зашептал на ухо Дмитрию Алексеевичу. «Присоединяйся. Для конспирации». При этом Лёха лукаво подмигнул. Больно было смотреть на кислую мину Дмитрия Алексеевича при первом же глотке разбавленного спиртом тарасовского портвейна. Про лидию говорить нечего, но ещё больнее было делать довольный вид в то время, как горькое плыло, обжигало горло мне самой. Однако, иначе нельзя, роль необходимо играть до конца. Время тянулось ужасно медленно. В притоне ничего примечательного не происходило. Телохранитель Животяна молчал и пил водку. И при этом время от времени приходилось прикладываться к бутылке нам. Со всех сторон на наши многострадальные уши обрушивался поток матерной ругани, и никакие наушники не могли меня от неё уберечь. Бутылки с портвейном опустили на треть, когда к нам присоединился старичок, синяки под глазами которого были чётко очерчены и имели болезненный цвет. "А, дядь Серёжа", воскликнул Лёха. "Водочку будешь?" В буду отрывисто кивнул дядя Серёжа, вырвал из рук Лёхи бутылку и надолго к ней присосался. Облегчив бутылку, старик шумно выдохнул, вытер губы и жалобно спросил: А портвеинчик не подарите? Получив желаемый презент, дядя Серёжа скрылся в дальнем углу подвала. В это время в притоне появились двое молодых людей в потрёпанных кожаных куртках, коротко стриженные с тупым маслянистым взглядом. «Когда же мы, наконец, по-человечески заживём?» обратился тот из них, что казался повыше и покрепче к тому, что пониже и похилее. «Надоели мне эти алкаши!» «Никогда!» — последовал ответ. «Наркоманы, с одной стороны, конечно, создания более утончённые, чем алкаши, но, с другой, такие же отбросы общества». А чтобы по-человечески зажить, человеком быть надо, с головой дружить. А твоя голова где? Проколол ты свою башку вместе с венами. Но молодой человек, которому надоели алкаши, больше не слушал приятеля, и вряд ли его теперь интересовала человеческая жизнь. Внимание наркомана переключилось в другую сторону. «Витёк пришёл», — молвил он, — «да зняк привёз». Услышав эти слова, другой наркоман отыскал взглядом ветька, которым, как мне стало ясно секундой позже, являлся телохранитель Сергея Александровича, и бросился к нему с распростёртыми объятиями. Ветёк вежливо отстранился. Я нажала на диктофоне на play. Привёз, голосом дрожащим от нетерпения, задал вопрос наркоман. Привёз? С этими словами телохранитель Животина засунул руку в карман джинсов. Я сделала вид, что рассматриваю плеер, а сама тем временем зафиксировала момент передачи Зноевым наркоманам двух стеклянных ампул. Хороший, озабоченно поинтересовался наркоман, мечтающий жить по-человечески. Витёк кивнул. Люди просили передать: не пожалеешь. Ну всё, я пошёл. Сказав это, Витёк встал на ноги, резко развернулся к выходу и зашагал прочь. «Где баяны?» — спросил высокий и плечистый наркоман. «Здесь они, здесь родимые!» Сладостно улыбаясь, приговаривал его приятель, доставая из кармана рубашки и одноразовые шприцы. Я решила заснять момент, когда наркоманы будут впрыскивать в себе в вены наркотик, Тем временем некоторые обитатели притона принялись укладываться спать. Только сейчас я заметила, что в одном из концов подвала имеется небольшая дверца, ведущая в некое помещение. Оттуда алкоголики и наркоманы выносили матрасы, которые правильнее было бы назвать кучей лохмотьев. Наркоманы закатали рукава, надломили ампулы, откачали из них шприцами раствор и ввели иглы в вены. Кадр следовал за кадром. Где же приход? А задача нас просил тот, что пониже и пощуплее, несколько секунд спустя. А чёрт его знает, задумчиво почесал затылок его приятель. Может, героин левый попался? Если так, ведь ику больше не жить. Пусть он хоть в 1000 раз здоровее меня. В этот момент из дальнего угла подвала раздался истошный вопль дяди Серёжи. «Караул! Грабят! Милиция! Пацаны! Грабёж средь бела дня!» Дядя Серёжа выскочил на середину подвала прямо под круг света, образованный лампочкой. В груди он прижимал початую бутылку портвейна. «Я подумала, что белый день давным-давно закончился». «Помогите, Господи Иисусе! Люди добрые! Грабят! Маменька родная!» Далее на сцену выбежали два здоровенных пьяницы среднего возраста, с щеками, покрытыми густой чёрной щетиной. "Не века блучивайся, отдавай портвеин", потребовал один из них с косматыми бровями. "Не отдам!" Лёха поднялся на ноги. "Отстаньте от него", спокойно сказал он. Я ему дал портвеин. "Чего?" Спросил другой алкоголик с красным лицом и уродливой родинкой на носу. "Тово. Отстаньте от него". Внезапно под глаз Лёхи вписался огромный волосатый кулак. Не вмешаться я не могла. Мои ноги распрямились сами собой, будто пружины, и секунды не прошло, как пьяница уже лежал на полу, брюхом кверху, раскинув руки и ноги в разные стороны со сломанной кистью. Он потирал ушибленный затылок. Разъяренный приятель поверженного алкоголика хотел бы оринуться на меня, но тут же лёг рядом со своим другом. Все обитатели притона шарашно смотрели на меня. В этот момент все услышали сдавленный крик одного из тех двух наркоманов, которым Зноев вручил наркотики, а именно того, что похилея. В моих наушниках этот крик отдался тысячекратным эхом. Чёрт, чёрт! Я обернулась и увидела, что наркоман медленно оседает на пол, схватившись за сердце. И едва успела зафиксировать этот момент на плёнку. "О, боже!" закричал наркоман повыше и поздоровее и тоже приложил ладонь к сердцу. Мгновение спустя оба наркомана скорчились на полу. Обитатели притона притихли. К наркоманам подобрался один из бомжей, взял в ладонь запястье сначала одного. потом другого и констатировал. К богу пацаны отправились или к сатане. Передоза. Вот этот аппарат заснял всё, что положено. Я выключила записывающее устройство диктофона. На всякий случай сама пощупала пульс наркоманов и удостоверилась, что житие их на грешной земле окончено. Доказательств вины животина у нас в руках оказалось предостаточно. Теперь можно она долго отправить незадачливого бизнесмена за решётку. Больше в притоне нам делать было нечего. Правда, я чувствовала, остаётся невыясненным что-то ещё. Отбросы общества между тем сгрудились вокруг мёртвых наркоманов. Пьяницы, которых мне пришлось слегка побить, сидели на полу и стонали. Я обратилась к Лёхе. Кажется, пора уходить. Давайте я вас провожу. «А то мало ли что!» Мы побрели к выходу. «Что от трупаков волосатые?» «Испугались!» Хрипло заорал вслед кто-то. Мы не стали оборачиваться.